Животный магнетизм. Франц Месмер, отец Максимилиан Хель, универсальный магнитческий флюид, увлекательный спектакли и корни христианской науки. Вообразите, что вы богатая французская аристократка 1788 года, страдающая от самых страшных хворей: скуки и лени. Вы услышали, как ваши друзья рассказывают об удивительном немецком враче и его странных новых теориях касательно животного магнетизма. Собственно, в гостиных и салонах Парижа на прошлой неделе только об этом и говорили. Вы решаете, что надо бы попробовать пообщаться с этим забавным человеком и приезжаете в шикарно обставленный дом Месмера. Перед вами большой салон с витражными окнами. Все стены украшены зеркалами. В воздухе витает аромат цветков померанца. Вдалике раздаётся тихое пение и нежные звуки арфы. В центре комнаты вы видите большой овальный чан, баке, больше метра длиной и 30 сантиметров в глубиной. Внутри него батарея винных бутылок, заполненных магнитической водой. Скоро приходит ассистент и доливает воды в ёмкость, чтобы бутылки были погружены до самого верха. Затем он накрывает чан железной крышкой с отверстиями, а в эти отверстия вставляет длинные стержни. Остальные участники действия, в основном такие же дамы из высшего общества, как и вы сами, начинают прикасаться больными частями тела, руками, ногами, шеями и спинами к этим железным стержням, чтобы почувствовать живительную силу на магниченной воды. Также вам предлагают сесть вокруг боке как можно ближе друг к другу, чтобы, соприкасаясь ногами с соседками, вы бы облегчали прохождение магнетических флюидов. Когда все, наконец, расселись, появляются ассистенты-магнетизеры. Они начинают нежно касаться коленей, позвоночник и даже груди. Да-да, барышень, пристально глядя им в глаза. Через прикосновение они манипулируют универсальным флюидом внутри вас. Отметим, что магнетизёры молоды и очень неплохо выглядят. Вы немного шокированы, или даже не так уж немного. Некоторые из ваших соседок начинают истерически смеяться, другие всхлипывают, третьи визжат, кричат, убегают из комнаты или падают в обморок. Ну а вы на время излечиваетесь от хандры. Когда все в комнате уже находятся в состоянии коллективного помешательства, вашим очам, наконец, предстает сам великий пророк Франц Мессмер. Интересный мужчина за сорок, он надет в длинное белое одеяние с вышитыми золотыми цветами. В руках у него большой магнетический стержень. Мессмер медленно переходит от одной барышни к другой и аккуратно поглаживает каждую этим стержнем, приводя тем самым в чувство – И вы видите, как ваши новые знакомые одна за другой успокаиваются. Когда месмер подходит к вам, выдвинув свой магнитческий стержень, вы уже не в силах выносить всю эту сцену и опрометчиво бросаетесь из комнаты. Выйде на улицу, вы понимаете, что, пожалуй, ничего нелепее вы в жизни не видели. Однако же надо признать, что вы отлично развлеклись. Теперь в вашем багаже новая сногсшибательная тема для обсуждения на ближайшей вечеринке. Итак, что это вообще было? Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо вернуться немного в прошлое и представить вашему вниманию отца Хелла. Отец Хелл и рождение животного магнетизма. В 1770-х годах Франц Фридрих Антон Месмер, молодой доктор, практиковавший в Вене, случайно познакомился с иезуитом по имени Максимилиан Хелл, и эта встреча навсегда изменила его жизнь. Максимилиан Хелл или отец Хелл как он, видимо, предпочитал называться, проводил медицинские эксперименты с намагниченными пластинами железной руды. Он прикладывал их к обнажённым телам больных для облегчения их состояния при хворих вроде ревматизма. Месмер был буквально заворожён сеансами от Сахела. Он позаимствовал магнитческую теорию и позже развил её в собственную замечательно безумную философию, гласившую, что абсолютно все Да, все-все болезни связаны с дисбалансом в организме некоторого универсального магнитческого флюида, на который, впрочем, действует сила тяжести. Месмер сначала полагал, что равновесие можно вернуть, накладывая магниты, но позже счёл, что истинная сила, способная изменить ток магнитических флюидов, находится в нём самом. Он назвал этот универсальный магнитческий флюид животным магнетизмом. Месмер вервал что накладывая руки на пациента и подключая собственную волю, он может воздействовать на флюид и тем самым исцелять от болезней. Мысль о том, что человеческое тело содержит некий загадочный универсальный флюид, чувствительный к действиям внешних сил, была не нова. Она восходила к принципам таких оккультных течений, как астрология и алхимия. В XVI веке Парацельс предположил, что на наш организм может влиять движение планет. Основываясь на этой теории, Мессмер писал в своей диссертации, защищённой в стенах Венского университета, в 1766 году. Солнце, Луна и неподвижные звёзды взаимно влияют друг на друга на своих орбитах. Они вызывают и направляют на нашей Земле приливы и отливы не только лишь в море, но и в атмосфере. Тем же образом они влияют на все организмы через тонкий и подвижный флюид, наполняющий собой Вселенную и связывающий все вещи мира во взаимодействии и гармонии. Месмер утверждал, что этим нервным флюидам или, как он выражался, животным магнетизмом можно управлять. В эпоху невероятных научных открытий, вроде электричества и гравитации, проповеди Месмера о магнитческом флюиде немедленно нашли свою аудиторию. Магическое касание Месмера. Уговорив отца Хела сделать для экспериментов несколько похожих магнитных пластин, Месмер начал лечить пациентов в Вене. Он вскоре добился успеха, занимаясь лечением французской Острин, молодой истерички, страдавшей судорогами. Во время очередного приступа Месмер приложил магнитные пластины к животу и ногам больной. Острин рассказала о болезненных токах тонкой материи, проходивших через её тело. Они сначала ослабили судороги, а потом и вовсе прекратили их. Месмер лечил Острин от многочисленных приступов в течение 2 лет. И в конце концов решил, что магнитные пластины были лишь дополнением к наложению его собственных рук. Затем он установил, что тех же результатов можно добиться, просто совершая пасы вдоль тела Острин или двигая руками в том направлении, куда он хотел переместить магнитный флюид, даже на большом расстоянии. Объявив об извлечении Острин, Мэсмер стал писать о своём невероятном открытии во все научные общества Европы. Его теория оказалась невероятно простой и в то же время фантастической. Человеческое здоровье, согласно ей, зависело от непрерывного потока животного магнетизма через тело. Если поток флюида блокируется, непременно развивается болезнь. Здоровье таким образом можно восстановить, разблокировав поток магнетизма и манипулируя им при помощи намагниченного, да, собственно, чего угодно намагниченного. Примерно так это объяснял Месмер в письме одному венскому другу. Я установил, что магнетический флюид примерно то же, что и электрический, и его можно распространять аналогично при помощи предметов-посредников. Для этого подходит не только сталь. Я выяснил, что бумага, хлеб, шерсть, шелк, камень, кожа, стекло, дерево, люди и собаки, короче говоря, все, чего я касался, становится настолько магнетическим, что действует на больных людей не хуже магнитного железняка. Отвлекшись от магнетизирования кожаных предметов и собачек, Месмер нашёл статусную пациентку в лице Марии Терезии фон Парадис, гениальной юной пианистки, которая с детства была слепа. Он начал работать с животным магнетизмом молодого дарования и вроде как даже начал излечивать её слепоту, пока опекуны Марии внезапно не отстранили его от работы. О причинах были разные толки. Есть догадки, что доктор и пациентка чрезчур сблизились, что неудивительно, ведь лечение предполагало постоянные касания. Как будто бы не было, Месмеру пришлось покинуть Вену. Общество в селенской гармонии. Несмотря на скандал в родной Австрии, Месмеру удалось найти более просвещённую аудиторию во Франции. Его привлекательность в сочетании с изысканностью и почти сверхъестественной самонадеянностью встретили понятную симпатию среди французов. В 1778 году Месмер начал работать с высшим светом Парижа начал там исключительно популярную практику излечения магнетизмом. На 2/3 это был спектакль, а на 1/3 лечение. Ну или скорее 9/10 театрального действа и 1/10 исцеления. Для эпохи подавленных и затаённых желаний отлично подходил жанр драмы с сексуальным подтекстом. Шоу месмера стали хитом номер 1, а сам врач вскоре обогатился. Как и у многих других шарлатанов разных эпох, моральные обязательства Мессмера перед медициной и пациентами таяли так же быстро, как росло его состояние. А потом и вовсе практически испарились. Наклости Мессмеру было не занимать, и вскоре он решился написать самой королеве Марии Антуанетте, попросив ее о личном замке и значительном годовом пособии из королевской казны. В общем-то, просто за то, что он Мессмер. «Для Вашего Величества, 4 или 5 тысяч франков во имя доброго дела – не деньги». Главное – благополучие и счастье вашего народа. Мое открытие должно быть поддержано щедростью достойной монарха, которому я буду предан». Советники королевы в конце концов ответили. Они решили предоставить Мессмеру пособие в размере 20 тысяч франков, в том случае, если он сможет успешно доказать свое открытие перед лицом представителей медицинского сообщества, назначенных королем. Мессмер поколебался и, внезапно заявив о своем презрении к деньгам, уехал из Парижа. Ассат мы и подальше от возможного дальнейшего расследования в бельгийский город Спа. За ним отправились и некоторые из убеждённых последователей. Один из них, по фамилии Бергас, открыл нечто вроде подписки. Каждый из клиентов всего за столу и доров мог получить секреты своего гуру. Месмер, мигом забыв, что теперь он бессеребреник, с радостью согласился и получил целых 140.000 франков за счёт подписчиков, желавших распространять учения месмеризма. Наварив денег, Месмер после победоносно вернулся в Париж, а распространители его франшизы открыли так называемые общества в сиренской гармонии по всей Франции. Они утверждали, что могут лечить болезни при помощи магнетизма. Не случайно, что многие из них были богатыми распутниками, которым приятно было устраивать магнитческие ритуалы просто для того, чтобы вводить молодых барышень в состояние смутного новосознания. Возвращение Месмера в Париж, однако, было замечено французской Академией наук, Довольно строгой организации по тем временам. Академия в 1784 году решила присмотреться к новому веянию в медицине и включила в свою комиссию даже прославленного гостя американца Бенджамина Франклина. Вывод был сокрушительным: магнетического флюида не существует. Месмер объявили обманщиком, который за счёт сил внушения и воображения создавал сильнейший эффект плацебо. Месмер покинул Францию теперь уже навсегда и был забыт. После долгих скитаний по Европе он умер в Австрии в 1815 году. Дела его, однако, не забыто. И последний словарь Merriam-Webster определяет глагол mesmerize, to mesmerize, как гипнотизировать или завораживать. Гипноз современная версия гипнотизма. Английский колониальный врач Джеймс Эсдейл, работавший в Бенгалии, хотел облегчить страдания своих пациентов при удалении крупных опухолей мошонки. Это было актуально из-за вспышки филяриозоза, паразитарной инфекции, вызываемой круглыми червями. Проблема была настолько массовой и серьёзной, у одного пациента мошонка раздулась до таких размеров, что он мог перемещать её лишь с помощью целой системы из верёвки и блока, что медики изо всех сил искали выход из ситуации. Даже за тысячи миль от Парижа На затворках колониальной империи всё же ходили слухи о неком Франце Месмере, водившем пациентов в состояние транса. А ведь над пациентами в этом состоянии можно безболезненно осуществлять медицинские манипуляции. СДЛ прочитал труды Месмера и решил испытать животный магнетизм. Врач создал свой собственный месмерический метод, включив туда элементы местных индийских практик, вроде йогического дыхания и поглаживаний. После того, как больной впадал в транс, Эддил брал в руки скальпель и, если всё шло хорошо, удалял опухоль машонки. Как ни забавно, это работало. Хотя сам Эддил и называл себя мисмеристом, термин гипноз тогда только начинал использоваться в Британии. Он фактически стал пионером применения гипноза в целях хирургической анестезии. Этот метод недолго, но широко применялся до открытия хлороформа, в том числе во все годы гражданской войны в США. В эпоху, когда у хирургов в хороший день погибало меньше 50% пациентов, у Эсдейла умерло лишь 16 больных из тысяч, прооперированных им за 6 лет в Индии. Применение гипноза в западной медицине по-настоящему пошло в гору, когда шотландский хирург Джеймс Брейд сумел сделать гипноз официальной врачебной практикой. Как и многие врачи тех лет, врачи, врачи, врачи, врачи, Брейд познакомился с техникой гипноза на публичных демонстрациях животного магнетизма, свидетелем которых он впервые стал в 1841 году. Увиденное потрясло Брейда, и на следующей неделе он вновь пришел посмотреть. Врач понял, что стал свидетелем уникального явления, однако его не устраивало объяснение этого явления эманациями и магнетическим флюидом. Брейд стал сам искать ответы на свои вопросы. Он заметил, что что во время обоих сеансов глаза пациентов оставались открытыми. Брейд решил, что людей каким-то образом погружали в сон за счёт нервно-мышечного истощения, возможно, из-за пристального взгляда. Он решил провести эксперимент на госте, который как раз на следующий день пришёл к нему на ужин. Врач попросил его очень долго и пристально смотреть не мигая на горлышко винной бутылки, испытуемый вскоре уснул и больше не наведывался к Брейду на ужин. Столь же успешно повторил эксперимент На жении слуге Брейт насладился несколькими минутами домашней тишины, наконец-то спокойно закинул ноги на обеденный стол и сделал важный вывод. Месмерическое состояние, которое он прозвал нервическим сном, можно понимать как реальный физиологический и психологический феномен. В следующие 18 лет жизни Брейт изучал самые разные медицинские приложения гипноза, в том числе при лечении деформации позвоночника, глухоты и эпилепсии. Он утверждал, что его метод эффективен, и исследования Брейда, как и его постоянные публикации в научных журналах, постепенно получили признание медицинского сообщества. Именно он заложил основы использования гипноза в медицине, и до сих пор гипноз иногда применяется для лечения боли, приливов, утомляемости и многих психологических проблем. Брейду также принадлежит и популяризация слова гипноз, с которым мы по сей день ассоциируем эту практику. Именно благодаря ему сегодня мы можем получать лечение у гипнотерапевта, а не животного магнетизёра. Разве не стоит сказать Брайду за это спасибо? Американское новаторство от магнетизма к лечению верой. Мэри Паттерсон к 1862 году была ослабленной, истощённой и печальной особой. Ведь большую часть своих 42 лет жизни она была прикована к постели из-за болезней. В поисках исцеления Миссис Паттерсон направила свои слабые стопы в офис Finneas Parkhurst Wimby в Портленде, штат Мен. Несколькими годами ранее Кумби был на лекции заезжего француза по имени Шарль Пуаен, посвящённой животному магнетизму. Кумби был потрясён. Подобно девочке-подростку из российских 90-х, которая после концерта Ivanushuk International следует за своими новыми кумирами по всем уголкам страны, Куимби бросил привычные дела и стал поклонником гипнотизма. Он поехал за Пуаеном и постарался научиться всему. Метод магнитческого исцеления в понимании Куимби был основан на укреплении контакта между врачом и пациентом, чтобы убедить больного улучшить своё душевное состояние посредством позитивного мышления. Врач пристально смотрел в глаза пациентам и внимательно слушал их жалобы, параллельно массируя им пальцы и руки. В этом не ощущалось ничего зловещего, напротив, многие пациенты Кумби выздоравливали просто от того, что доктор их выслушивал. Похоже, что Кумби искренне верил в искусство гипномедицинского исцеления, которое он практиковал. В отличие от месмера, забывшего о морали в гонке за деньгами и славой, Кумби был предан своему делу и пытался помочь всем, кому мог, в том числе и несчастной женщине, переступившей порог его кабинета в 1862 году. Ко всеобщему и собственному изумлению, Паттерсон стала чувствовать себя гораздо лучше спустя буквально неделю после того, как Куимби начал свои сеансы массажа рук в сочетании с пристальным взглядом в глаза. Вскоре это была не просто пациентка Куимби, но и его самая убеждённая последовательница. Возвращённая в жизни Паттерсон узнала от Куимби всё, что он мог ей рассказать, а потом разработала собственную систему лечения под влиянием концепции животного магнетизма. Позже Мэри вновь вышла замуж и получила имя, под которым вошла в историю – Мэри Бейкер-Эдди. Кто же это была за система лечения? Мэри Бейкер-Эдди стала основательницей христианской науки, крупнейшего в Америке околохристианского учения об исцелении. Даже сейчас, в 2017 году, у этой системы есть примерно 400 тысяч последователей по всему миру. Мэри модифицировала теории магнетизма Куимби и Мессмера, добавив в них религиозный элемент – Он гласит, что все болезни есть иллюзия, которую можно вылечить при помощи тесного общения с Господом. Так что путь в несколько изменённом виде животный магнетизм продолжает шествовать по миру и в 21 столетии.